Глава 3. Вторая встреча. Сложно сказать, что именно привело Катю в чувство, но она резко открыла глаза, села. Мир покачнулся с민ное и расплющивая своей тяжестью. Со стона упала назад и зажмурилась, пытаясь остановить стремительное вращение стен. Тело раскалывалось от боли. шершавый язык прилип к нёбу, из недр желудка к горлу подступала тошнота, накатывая приливами и отливами. Веки так и норовили упасть и замереть в объятиях друг друга, а сознание застилали рваные облака дрейфующей мути, гонимые лишь нервными всхлипами грудной клетки. Из-за них мысли никак не хотели думаться, казались далекими и чужими, сталкивались и рассыпались на слова и образы, теряли склеивающие их промежутки. Провалявшись какое-то время и с трудом справившись с сонливостью, осторожно предприняла вторую попытку. Привела корпус в вертикальное положение, медленно повернула голову и сделала глубокий вдох. Полумрак. Сфокусировала взгляд. Обстановка вокруг оказалась незнакомой. Большая комната выглядит дорого и стильно. Серые строгие обои, двухуровневый потолок, широкая кровать с торшером в углу, массивная мебель, явно из натурального дерева. Чёрный кожаный диван под ни. Похоже, это жилище мужчины. Доползла до шкафа и догадка подтвердилась. Там лежали рубашки, брюки, пиджаки. Ещё чуть-чуть левее, и приблизилась к окну. Это двинуло плотную штору, отшатнулась. Яркий свет на мгновение ослепил. Зашаталась и буквально повисла на гардине. Отдышалась, проморгалась и посмотрела вниз. Она находилась на втором этаже красивого коттеджа. Впереди раскинулись аккуратные газоны, фигурно постриженные кусты, круглый фонтан с водой, избегающей из чаши, просторная беседка. Чуть поодаль высился забор с железными воротами. Ага, вот оно направление, куда нужно двигать, если придётся делать ноги. Осторожно, стараясь держать стены или предметы на расстоянии вытянутой руки, короткими перебежками кетт достигла двери и навалилась всем корпусом. Перевела дух. Мягко опустила ручку вниз до упора, легонько толкнула. Не заперта. Высунула голову в образовавшуюся щель. Пустой коридор, откуда-то снизу доносятся неясные голоса. Сразу отлегло от сердца. Значит, она не пленница. Облегченно выдохнула, и плечи расправились сами с собой. Вернулась назад в комнату и исследовала вторую дверь. Та вела в просторную ванную. Безумно сильно хотелось пить, саднило горло, а в рот будто напихали сухих мочалок. Зашла внутрь, прошаркала вперёд к крану потянулась и чуть не заорала от ужаса. Из большого в человеческий рост зеркала на неё выпучилось смутно знакомое чудовище. Волосы всколокочены, спутаны и густо припорошены пылью. Лицо бледное, глаза лихорадочно блестят, а на лбу безобразно расползся багровый синяк. Открытые участки тела в гематомах и ссадинах, на ладонях и коленях местами стёсана кожа. Она что, неудачно тормозила об асфальт? Платье тоже в печальном состоянии, грязное, потёртое и прохудившееся в нескольких местах. Девушка приподняла его вверх и обнаружила огромный кровоподтёк на правом бедре. Покрутилась, рассматривая ушиб в зеркало. Затем осторожно сняла одежду через голову и осмотрела спину. Ну, хоть здесь без видимых повреждений. Умылась, напилась воды. Морщась промокнула ран и пригладила волосы, размазав по ним пыль. Забывшись, начала торопливо натягивать платье назад. И услышала характерный треск рвущейся ткани. Замерла, как вкопанная, не в силах поверить. Платье вдруг стало подозрительно свободного фасона. Перевела взгляд на зеркало. Ёшкин кот, непроизвольно вырвалось у неё. Господь всемогущий! Сбоку на всём протяжении от подмышки до низа юбки тянулась неровная линия разрыва, бессовестно обнажая край белых в зелёный горошек трусов и часть левой чешечки лифчика той же расцветки. Ну и что теперь делать? Она выскользнула в комнату и внимательно огляделась. Хоть бы халатик какой завалился. Но нет, только вещи из шкафа, нелепо деловые и большего размера. И тут Катин взгляд упал на кровать. «Простыня? Ну, конечно!» Обмоталась ей, перекинув край через плечо и зафиксировав под бретелькой лифчика. Перетянула на талии пояском от платья. Затем быстро юркнула за дверь и захромала по коридору, ориентируясь на звук голосов. На первый этаж вела лестница с резными деревянными перилами. Замерла перед ней, пытаясь унять внезапную трусливую дрожь в ладонях. Засомневалась. закусила губу и перебирая вмиг тяжелевшими ногами неуверенно двинулась вниз. На середине лестницы её настигла тишина. Голоса внезапно смолкли. Подняла взгляд и встретилась с двумя парами удивлённых глаз. В гостиной за небольшим столиком сидели две молодые барышни и пили чай с пирожными. Первой было около 20. небольшого роста со склонностью к полнатию, что заметно по выступающим хомячьим щёчкам. Тонкая линия бровей, карий глаза в окаемлении густо накрашенных ресниц, маленький носик. Пухлые губки невольно кривятся, когда Катя подходит ближе. Прямые каштановые волосы ложатся сзади на вырез модного голубого платья. Оно удачно подчёркивает изящные округлости и скрывает ненужные излишки тела. Сразу видно Девушка тщательно ухаживает за собой и выжимает из внешности всё возможное. А ещё она напоминает кого-то до жути неприятного. Красота второй, более естественная, во всяком случае без следов косметики. Выглядит на пару лет младше. Высокая, стройная, волосы рассыпаны в творческом беспорядке и спускаются чуть ниже плеч. Светло-русые, отдельные пряди с пепельным оттенком. Глаза серо-зелёные, живые, смотрят внимательно, будто хотят сказать что-то, но идеальные губы при этом неподвижны. Брови средней густоты чуть сведены, образовав ей две различимую складочку на лбу. Немного хмурится. Прямой, аккуратный нос, чуть выступающий подбородок, более квадратный, чем Катя недоверчиво заморгала. Это же светлые джинсы, серая майка с вайме наружу с рукавами на треть плече. отсутствия характерных холмиков в районе груди. Ну точно, это парень. На левом запястье несколько разноцветных финечек, на большом пальце правой руки невзрачное вида колечко, в ухе округлая серьёжка, кажется, только в одном. Катя разглядывала его и морщилась, будто обсасывала лимон. Была бы это девушка, но парень. Она терпеть не могла подобных Красота прерогатива женщины, а мужчина должен быть сильным, надёжным и уметь хорошо зарабатывать. А эти вот, прирождённые альфонсы, такой приторно миленький, что аж тошнит, такой симпотный, что хочется расцарапать ему лицо, такой гламорненький, что трясёт от злости. Они пользуются своей внешностью направо и налево, а внутри легкомысленны и меркантильны. Забивают девушкам головы сопливыми сказками о любви, с размаху надевают им розовые очки, пользуются пока есть чем, а потом переходят к следующей жертве. Был один такой индивид. Вся школа за ним бегала: подарки, признания, наивные, глупые девочки. Сейчас он женат на богатой, староватой уродке и ни в чём себе не отказывает. А мальчик очаровашка смотрит тем временем снизу и улыбётся. Здравствуйте, извините за вторжение. Начала она, приблизившись вплотную. Вы случайно не знаете, как я сюда попала? Парень будто спохватившись спрыгнул со стула и прежде чем Катя успела воспротивиться, ловко усадил на освободившееся место. Я Антон, а она? кивнул на спутницу. Лина. И мы не знаем ответа на твой вопрос. Голос оказался на удивление приятным, без скользких или приторных ноток. Брюнетка на это небрежно хмыкнула и промолчала, с наигранным интересом рассматривая собственный идеальный маникюр. Что с тобой произошло? продолжил парень, и складка на его лбу углубилась. Не помню, рассеянно проблеяла гостья. Вышла из дома, а потом провал Ага, не помню, это она как же. Алина наконец-то изволила подать голос. Ты ведь из комнаты Влада спустилась, верно? И продолжила, не дожидаясь ответа. Брат часто всякую шваль с клубов к себе таскает. 100 раз просила в один на квартиру, а не домой, а то наградят ещё какой-нибудь заразой. И брюнетка окинула гостью брезгливо-презрительным взглядом. От такого хамства девушка растерялась и даже не нашла, что сказать. Ангелина. Антон строго осадился в беседницу. Не делай поспешных выводов. Очевидно, что она попала в беду, вся в синяках и царапинах. Тут как раз всё предельно ясно. Не унималась нахалка. Нажиралась и под кустами валялась. Она растянула губы в наглой ухмылке, при этом не сводя глаз с ногтей, будто гостья просто мелкая мошка, не заслуживающая её царского взгляда. Катя вскипела от ярости и вскочила, намереваясь впиться к гадюке в волосы, но... «Не обращай внимания!» Антон мягко, но в то же время решительно удержал за руку. Влад на шесть лет старше и сильно разбаловал младшую сестрёнку. Его пальцы были такие тёплые. Брюнатка фыркнула и подкатила глаза. «Принеси аптечку!» — попросил парень. но та лишь театрально отвернулась и сложила руки крест-накрест. «Пожалуйста», — добавил он ласково. Лина вскочила, чуть не опрокинув стул, и, сверкнув глазами, умчалась прочь. «Садись». Антон вернул гостью на место и придвинул свой стакан с янтарной жидкостью, из которого на бок свешивался ярлычок Липтона. «И он еще горячий, с тремя ложками сахара». Катя замешкалась, внимательно осматривая края. Он словно прочитал мысли. Не бойся, я не успел отхлебнуть. И девушка не стала заставлять себя оправшивать. А где твоя одежда? подтолкнул ближе тарелку с пирожными. Порвалась. Взяла одно и откусила кусочек. Ты не волнуйся, начал успокаивать Антон. Сейчас Лина принесёт аптечку, и мы обработаем твои раны. А когда вернётся Влад, всё подробно выясним. Через 5 минут брюнетка швырнула белую коробку с крестом на стол и удалилась болтать по телефону. Но не особо далеко. Были слышны отдельные фразы. Видимо, ревнует и пытается контролировать. Антон начал осторожно поливать перекисью царапины и прижигать зелёнкой. Сначала Катя держалась достойно, но при обработке особо обширных участков ладони и коленей сморщилась от боли. Он неожиданно подол на руку. Девушка смутилась. Это показалось таким милым. Закончив, парень уже начал складывать пузырьки обратно, как вдруг поинтересовался: "А у тебя под простынёй ничего нет?" Катя вспыхнула и процедила: Конечно, есть. Я без трусов как-то не привыкла расхаживать. Антон захихикал. Я имел в виду царапины. А, это? Покраснела ещё больше и поспешно выдохнула. Нет. Вот же дура. Сама не заметила, как расслабилась и поддалась его чарам. Мозги превратились в кисельные берега, а мысли молоком потекли ни в том направлении. Послушай, скрипнула зубами. Спасибо за помощь, но я хорошо знаю таких, как ты. Вы пользуетесь своими симпатичными мордашками, втираетесь в доверие, а потом вдруг умолкла, нахмурилась. Она изо всех сил пыталась вновь вызвать к нему неприязнь, но не выходило. Одна её часть ещё продолжала цепляться за прошлые установки, подозревая подставу. Другая же уверенно твердила, что парень вполне нормальный. Что потом? С предыханием прошептал он, сделал большие глаза и улыбнулся, не дождавшись ответа. Ты можешь доверить мне чуточку больше. Я действительно пытаюсь помочь. Он обошёл стул и сел напротив, на место Лины. Пристально посмотрел в глаза и тихо продолжил. Обычно я легко располагаю к себе людей. Они просто чувствуют, что я хороший. Ну, те, кто ещё не утратил эту способность. Некоторые наоборот сразу начинают ненавидеть. Что-то внутри них смертельно меня боится и защищает собственные границы. Катя не вполне уловила смысл этих слов, но, вспомнив свою первую реакцию, стыдливо отвела взгляд. Его странная откровенность выбивала почву из-под ног, завораживала и одновременно пугала. После долгого молчания парень вздохнул и добавил, будто жалуясь. Внешность мне только мешает, я слишком заметен. Оно того не стоит, лишь создаёт дополнительные трудности. Он вновь полез в аптечку и задумчиво распечатал большой одноразовый пластырь. С радостью обменял бы её на что-то другое. И приклеил белый прямоугольник на Катин лоб, надёжно спрятав большую шишку. «Прикроем пока твой третий глаз», — заявил, смеясь. Тут хлопнула входная дверь, и они автоматически повернули голову на звук. В гостиную зашел мужчина в деловом костюме, и Лина сразу выпорхнула из своей засады. «Как там Макс?» — спросила с беспокойством. «Ничего серьезного, просто пару швов наложили. Завтра выпишут». Тут он заметил гостей и внезапно смолк. Тепло во взгляде на мгновение сменилось растерянностью и сразу перешло в холодное безразличие. Владислав начала отчитывать брата Лина, строго сдвигая брови к переносице. Я же просила, и ты обещал, но опять притащил в дом какую-то тут другое, бросил он. Она под мою машину попала. «В больнице сделали укол и заверили, что пострадавшая проспит до утра. Не думал, что вы встретитесь». Лина недовольно закусила губу и мрачно зыркнула на гостю. Извинения, очевидно, не входили в список ее достоинств. Но сейчас это меньше всего заботило Катю. Она узнала Влада. Заподозрила в тот момент, как увидела, а когда услышала голос, уверилась окончательно. Это определенно был он. Вечерний из заснеженного парка. Сейчас переоденусь и спущусь, а ты? Он обратился к сестре. Бери Антона и прогуляйтесь немного. Мне предстоит серьезный разговор с этой девушкой. Он устремился вверх по лестнице, обдав напоследок ароматом дорогого парфюма. Катя смотрела вслед, а сердце колотилось как ненормальное. Тогда ночью в парке он показался немного другим. К тому же почти 5 лет прошло, но она его точно узнала. Нет, даже так, она его знала, будто они были близки уже целую вечность. Любовь с первого взгляда. Может, она такая? С тоской подумала о законе подлости сработавшем безотказно. Вот так всегда. Стоит лишь один раз выбежать из дома ненакрашенной и оказаться растрёпанной с опухшим лицом и обмотанной тряпкой, словно пугола огородная, и вуале Ты встретишь парня своей мечты. Хотя, стоп. Она же столкнулась с ним, точнее, его машиной, когда была в платье. Девушка тяжело вздохнула. Оставалась надежда, что хотя бы в тот момент она выглядела получше. Эй, Антон пощёлкал пальцами перед носом. Что? Выдало заторможен. Ты не возражаешь, если я останусь и послушаю? Нет. машинельно вырвалось в ответ. Катя подвисла, медленно фильтруя входящую информацию. Она судорожно пыталась вспомнить, брила ли вчера ноги, потом просто скосила глаза вниз. Какое облегчение, хоть тут вроде порядок.